Вопрос: Буддизм и джайнизм изъяли из своих учений идею Бога. Правильно ли это? Ответ: Изъята идея всей милости Бога существа, выполняющего все прошения к нему человека. Христианские учители Иисус Христос тоже говорил, что милость Бога завоевывается личными усилиями, а не дается даром. Вопрос. Но у Иисуса Христа есть понятие Отца Небесного, которое буддисты и джайны также не признают. Ответ. Иисус Христос не называл Отца Небесного Богом, это был Его, Христа, Учитель. Буддисты и джайны не признают в своих учителях или даже в учителях своих учителей Бога. Для них это лишь мудрые люди, самые мудрые на нашей земле Бога. или в Солнечной системе. Но что мы можем знать о Солнечном учителе, если плохо слушаем и понимаем Земного? Представьте себе муравья в лесу, который ползет мимо человека. Человек для муравья бог. А какую часть такого бога может он увидеть? Уголок подошвы, которая может его раздавить. Для рыбы в воде человек это тень над водой. сосисзаемым рыболовным крючком перед ее носом, для волка существо стреляющее в него из ружья, а для собаки божество, которое ее кормит и выгуливает по утрам. Я не хочу этими примерами поставить человеческое сознание на один уровень с нишими существами, но все равно понятия о боге даже самых просвещенных людей крайне ограничены. и часто устрашающие, поэтому Будда ничего не сказал ни о Боге, ни о царстве его, ни рване, рекомендовав личные усилия для достижения божественного состояния. Вопрос. Похоже, Будда такой же бог для буддистов, как Христос для христиан? Ответ. Не совсем. Не совсем. Ни один буддист не скажет, что его учитель самый мудрый на свете, или что он тождествен творцу вселенной. Тем более ни один буддист или джайн не поставит Будду и Махавиру выше всех прошлых и будущих пророков. Гатама Будда – один из тысячи Будд. Махавира – один из двадцати четырех Тиртхамкар. Вопрос. Вопрос. И все равно вы не станете отрицать, что буддийская и джайнская религии обросли за время своего существования многими грубыми суевериями. Ответ. Увы, это так. Но это вина не родоначальников учений, а людей. Скорее даже не вина, а беда. Беда узкого сознания. Теперь пришло время его расширить. Вопрос. Отменить религии? Ответ. Ответ. Для этого время еще не наступило. Русские попробовали, не получилось. Держаиные правы, когда говорят, что религии возникают в темные эпохи, чтобы дать людям хотя бы какую-то надежду. Темная эпоха еще не закончилась, но с приходом истинно божественного света уйдут и религии. Сейчас важно понять единый корень всех религий, а также прекратить вражду между ними. Для этого не нужно похваляться истинностью только своей или своим пророком. Иди по жизни с дорогим для тебя именем, дыши этим именем и славь единого Бога, который дал миру всех пророков. Вопрос: Мы знаем имена их, а можем ли мы знать имя Бога? Ответ: Нет, пока это имя знают одни лишь пророки, но скоро узнают все. Беда людей не в незнании имени Бога. Можно идти по жизни правильной дорогой с именами Будды, Махавира, Вишну, Мохаммеда, Христа. Бич сегодняшнего времени в том, что богом стали деньги, сибелиюбие, удовольствия. Также беда — обилие пророков, о чем предупреждал ваш и Иисус Христос. Появились даже его воплощения, хотя сам он говорил, что в телесной оболочке больше никогда не придет. Некоторые ваши лжцы и говорят нашим языком, языком Востока, используют наши старые югические практики, усовершенствуя в кавычках их на свой лад, и часто безнадежно колечат сознание людей. Вопрос. А куда же смотрит убашь или наш Бог? Почему Он не покарает этих лже наместников? Ответ. А вы хотите знать, почему Бог допускает соблазн? Задача Господа не в том, чтобы воспитать Марианеток слепо выполняющих Его волю или трусов, дрожащих в ожидании божественного возмездия. Богу нужны самостоятельные, свободные, смелые и радостные люди. Вопрос. У нас в России появилось немало лекарей, которые называют себя йогами, экстрасенсами, тибетскими ламами, филиппинскими хиллерами, говорят, что лечат людей божественными силами и требуют за лечение большие деньги. Есть у нас также целители, развивающие у людей так называемое экстрасенсорное качество, конечно за деньги. Что вы скажете по этому поводу? Ответ. Тибетский врач дает клятву никогда не брать деньги за ту божественную силу, которая проходит через него и лечит пациента. Если он не соблюдает обязательства, то лишается лечебной харизмой. Конечно, он может взять деньги, чтобы высместить свои расходы на приготовление лекарств, на путешествие за травами и сырьем, но закон строг. Божественное и человеческое – измеряются разными мерами. Границу всегда определит подлинный целитель. Что касается обострения чувствительности, то упражнения этого рода совершенно не нужны. С началом темной эпохи было создано множество приемов йоги для искусственного поддержания связи с Богом. Наши йоги видели тонкий мир, знали свои воплощения, но обладая такой сверг чувствительностью по сравнению с обычными людьми, они жили в особых условиях. в горах, лесах, в уединении. Сейчас чувствительность людей обостряется естественным путем, потому что энергетические условия на Земле изменились. Зачем же обострять ее искусственно? Тем более неумелые практики могут повредить деятельность нервной системы.